Дорога четвёртая. Мёртвый угонщик. Дорогая красная машина стремительно неслась по ночному шоссе, освещая припорошённую снегом дорогу жёлтым светом фар. Несколько минут назад она миновала дорожный указатель с надписью Новая Ингершам. Вдали, на фоне постепенно светлеющего неба, проступали в дымке зубчатые верхушки скалистых гор, у подножия которых золотистой россыпью сияли огни небольшого прибрежного городка. Море пока не было видно. В темноте оно практически сливалось с тёмно-серым небом. Но Тимофей изверев точно знал, что оно где-то рядом. Даже здесь, на приличном расстоянии от города, Прохладный воздух был пропитан морской солью. Парень открыл окно, чтобы вдохнуть полной грудью, и вдруг широко зевнул, прикрыв рот ладонью. — Сказал же тебе, поспи пока, — заметил его приемный отец Егор Зверев, сидевший за рулем. Путь был неблизкий, к чему себя мучить? — Все равно я не умею спать в машине, — отмахнулся Тимофей и закрыл окно. — Тем более во время движения. — Ничего, потом отосплюсь. Надолго здесь задерживаться не станем, сразу предупредил Егор. Выясним, что нужно, и обратно. И ещё несколько часов в машине, закрыв глаза, простонал Тимофей. Что даже ночью нельзя переключаться по-человечески. С твоим деньгами ты запросто мог снять нам номер в каком-нибудь местном отеле и обдажнее всё обставить на расслабляющем массаже Джакузи. «Насчет этого тебе лучше с Лизой договариваться», — сказал Зверев-старший, и Тимофей смешливо фыркнул. «Пойми, я бы и рад остановиться, но время не терпит», — объяснил Егор, следя за дорогой. «У меня есть важные дела на киностудии, и потом мы с Аленой хотели завтра отправиться в путешествие». «Хм, второе свадебное», — хмыкнул Тимофей. «Или это же третье?» великого возраста, ну и молодожоны, ну не такие уж и великовозрастные. А если у тебя другое мнение на этот счёт, домой отсюда отправишься пешком. Вот за что тебя уважаю. Так это за твоё умение убеждать, тут же согласился с его доводом зверю младшему. К тому же, мы это заслужили после всего пережитого. — Я и не спорю, — тут же спохватился Тимофей. — Алена Александровна мне всегда нравилась. Она гораздо добрее и человечнее Анфисы, и вы с ней прекрасная пара. Так что я только рад, что вы столько времени проводите вместе. И я теперь меньше сую нос в твои дела, Игорь рассмеялся. Ну ты жук. И это тоже. Мне стал скрывать Тимофей. Мы с Лизой уже достаточно взрослые, сами со своими проблемами разберёмся. А вы всё равно имеете полное право на свою собственную жизнь, вздохнул и взрослые, добродушно усмехнулся Егор. Для меня вы всегда будете малявками, которых нужно защищать и направлять на путь истины. И ты, и Лиза, и Оксана, «Сколько бы лет вам при этом не стукнуло!» «Так когда вы планируете отправиться в свое путешествие?» «Завтра вечером. У нас самолет в девять часов». «Ну, тогда нам действительно не стоит тут долго задерживаться», — вздохнул Тимофей. «Именно. Да и само это расследование, — Егор замялся. «Если все действительно так плохо, как говорят, то медлить нельзя». Королевский зодиак, на подобные вещи должен реагировать незамедлительно во избежание куда больших проблем. Тимофей хотел ещё что-то сказать, но передумал. Он молча откинулся на спинку пассажирского кресла и скрестил руки на груди. Отец был прав. Членство в королевском зодиаке это не только величайшая честь, но и огромная ответственность. В этом он уже неоднократно убеждался. Поэтому лучше не возражать, а принять всё как данность. К тому же, ответ всё равно не станет его слушать. Егор Изверов недавно избрали новым председателем тайного круга вместо погибшего Платона Долмацкого, и ему беспрекословно повиновались все остальные члены зодиака. Поэтому мнение Тимофея волновало его в последнюю очередь. Зверев младший состоял в королевском зодиаке уже несколько недель. Ему это действительно нравилось. 13 членов зодиака правили тайным сообществом первородных, решали все возникающие вопросы, поддерживали членов своей общины. Они помогали восстанавливать клыки после событий Багровой ночи. Всеми силами старались укреплять мир между светлыми первородными и огненными волками. Они ещё неофициально помогали полиции заниматься делами, в которых были замешаны первородные. Работ хватало. В ту роковую ночь, когда ещё скупол над городом, множество тёмных покинули пределы Клыкова, разбежавшись по всему миру. Иногда они заявляли о себе, творя всякие гнусности. Обычные люди не могли с ними справиться, и тогда подключался королевский задиак. Задача членов тайного круга была следить за происходящим, пресекать любые злодеяния тёмных, по возможности не допускать огласки истинного положения вещей в этом мире. Иногда простые люди становились свидетелями поистине фантастических явлений, но они быстро забывали о случившемся, списывали это на разоигравшиеся воображения либо галлюцинации. Это тоже была работа магов, королевского зодиака. Иногда легче заставить толпу забыть о увиденном, чем допустить массовую панику. Конечно, утаить правду удавалось не всегда и не полностью. В интернет периодически всплывали рассказы о фантастических монстрах, стычках с демонами и различными чудовищами. Но это, как правило, списывали на буйную фантазию представителей жёлтой прессы. Большая часть людей не обращала внимания на всякие развоззни. Странный инцидент, случившийся минувшей ночью в Новом Ангершаме, как раз подходил под эту категорию, поэтому стрельцу и новоявленному змею пришлось немедленно отправиться туда. Игорю позвонили с утра пораньше и сообщили некую новость, после чего он быстро собрался, подхватил Тимофея, и они отправились в путь. Остальные члены королевского зодиака в настоящее время занимались другими делами, поэтому с ними больше никто не поехал. Егор Зверев остановил машину у большого серого здания, окружённого высокими пирамидальными тополями. Тимофей потянулся, чтобы выйти, но отец вдруг схватил его за рукав. "Маску спокойно напомнил Егор. "Тимофейчик", он чертыхнулся. Он вечно забывал, что в некоторых ситуациях ему теперь нужно скрывать лицо. За одно непроницаемая маска обеспечивала хорошую защиту в случае внезапного нападения. Егор натянул на лицо кожаную маску с серебристой эмблемой стрельца. Тимофей и терапливы последовали его примеру. На его маске паблёвский символ змеинус Ц. Только после этого они вышли из машины и направились к серому строению. На ходу стрелец вытащил из кармана куртки и включил небольшой фонарик. Тусклый луч света выхватил из темноты блестящую желтую табличку с надписью «Исторический музей нового Ингершама». В высоких окнах здания царила темнота, но они все же поднялись по каменным ступеням, подошли к двери и громко постучали. Вскоре из недр здания донеслись чьи-то легкие шаги. Старинная дверь с протяжным скрипом отворилась, луч света ударил в лицо Стрельца, затем переметнулся к юному змееносцу. "Отлично, это вы", с облегчением произнёс приятный женский голос. "Заходите". Тимофей последовал за отцом в просторный, прохладный вестибюль. Едва дверь за ними закрылась, в помещении зажёгся яркий свет, и они увидели перед собой невысокую пожилую женщину с милым улыбчивым лицом. На ней было длинное тёмное платье и поверх него толстая вязаная шаль. Выглядела незнакомка лет на 60, её длинные светлые волосы были свободно распущены по плечам. С троеляций смея носит, спокойно констатировала она: "Я очень рада, что королевский изидиак так быстро отозвался на моё приглашение. Признаюсь, для меня это большая честь, господа". Кто посоветовал вам обратиться к нам за помощью? Глухо спросил стреляц. Моё руководство из Санкт-Петербурга, она подняла правую руку, продемонстрировав крупные персти на безымянном пальце. Тимофей увидел белоснежный камень, обточенный в форме человеческого черепа. Меня зовут Анжелика. Представила женщина. В этом городе я представляю Белый Ковен. Мы не просим помощи, я просто хочу, чтобы вы узнали о том, что здесь произошло. Большего вреда случившегося никому не принесло, но кто знает, чем всё может обернуться в дальнейшем. Как известно, предупреждён — значит вооружён. Вы абсолютно правы. Благодарим вас за бдительность. Так что тут у вас случилось? сухо спросил Стрелец. Что потребовало вмешательства королевского задиака? Думаю, лучше вам взглянуть самим, ответила Анжелика. Но для этого нам придётся прокатиться в городской Морк. У меня там знакомый сторож, он уже предупреждён о нашем возможном визите, так что проблем не возникнет. Услышав это, Тимофей похолодел. Ночью в Морк? Только этого ему не хватало. Да он бы и днем туда ни за какие коврижки не сунулся. Слишком уж много смертей ему пришлось наблюдать в последнее время. Но отец лишь бесстрастно кивнул, соглашаясь. Видимо, его это предложение нисколько не смутило. Пришлось и юному змееносцу подчиниться. Они вышли из музея и снова сели в машину. Стрелец завел двигатель, и Анжелика принялась подсказывать ему нужное направление. Семафий всё это время хранил молчание. Об этом более взрослые коллеги по тайному кругу просили всех новичков. Не стоило выдавать чужим людям свой истинный возраст, а ведь королевский зодиак сейчас большей частью состоял из молодёжи, кое кто мог воспринять это как проявление слабости и использовать против тайного круга. Они долго ехали вдоль городских пляжей и наконец добрались до небольшого неприметного здания, расположенного на заднем дворе городской больницы Нового Эндершама. Тимофею немного удивило, что ворота стоят распахнутые, и въезд на территорию больничного городка никем не охраняется. Видимо, в небольших городах подобных этому такие вещи никого не беспокоили. Когда яжек зданию Морган, Анжелика позвонила своему знакомому, и тот тот перед дверь. Вскоре все уже стояли в прохладном, сумрачном помещении с низким потолком. Перед ними на длинном проекторском столе лежало тело, накрытое серой простынёй. Анжелика кивнула сторожу. Тот обогнул стол и с равнодушным лицом потянул за полотнище. Тимофей отвернулся, но любопытство пересилило, и он все же осторожно взглянул на мертвеца. — Я не случайно пригласила вас сюда. Знаю, что вы можете чувствовать некие остаточные магические явления, — тихо сказала Анжелика. — Здесь, сейчас вы ощущаете что-нибудь подобное, господа? Тимафей точно ничего не ощущал, кроме мурашек бегущих по спине, но тут дело было не в магии, а скорее в том, куда его привели. А вот Егор Зверев застыл как вкопанный, словно зверю чующую возможную добычу. Что-то действительно есть. Через некоторое время кёрнул он. Но что конкретно мы должны здесь увидеть? К примеру, эти швы? Анжелика указала на тело, в эти ноты они стали Врач поторопился со вскрытием, предположил стрелец. Это тело доставили сюда сегодня утром, но вскрытия ему ещё не делали, пояснил старож. А это тогда что же? кивнул на жуткие стёжки стрелец. А в этом-то и загвоздка, смущённо кашлянула впрезнесла Анжелика. Авария в центре города случилась минувшей ночью. Тело погибшего водителя в морг доставили под утро уже в таком состоянии. «Я не понимаю», — не сдержался Тимофей, — «объяснить с толком». Его опознали. Этот человек скончался пару дней назад в Санкт-Иринбурге, и вскрытие тела производили там же. Тщательно подбирая слова, произнесла женщина. Затем его доставили сюда, но позже, по какой-то невероятной причине, он встал и своими ногами ушел отсюда». Мало того, угнал чужую машину со стоянки перед больницей, уехал на ней в центр Нового Ингершама и попал в жуткую аварию, после которой снова оказался здесь. Стрельцы с меня носятся, взумлённо переглянулись. Вот поэтому я и пригласила сюда Королевский Зидиак под этож Ванжелика. Я живу в этом городе много лет, господа, но за всё это время мы ни с чем подобным. Мне старых кивлись.